Владимир Короленко. Дети подземелья. Мать Васи умерла, когда ему было шесть лет. Отец отдался своему горю и, казалось, совсем не замечал его. Правда, иногда он ласкал Соню, сестру Васи. Ей было четыре года, и она очень походила на мать. А Вася рос, как дикое деревце. Никто не стеснял его свободы, и никто не окружал особенной заботливостью. Местечко, где жила семья Вася, называлось княжья Вена. Оно раскинулось внизу над сонными, заплесневевшими прудами. Пруды год от года милели, зарастали зеленью. Посреди одного пруда находился остров. На острове старый, полуразрушенный замок. Вася и его друзья всегда со страхом смотрели на него, а замке ходили страшные легенды. Старожилы говорили, что построен он на костях, и детское воображение Васи рисовало жуткие картины, но замок притягивал. С тех пор, как умерла Васина мать, Суровое лицо отца стало еще угрюмее. Васю редко видели дома. Поздними летними вечерами он прокрадывался через сад к своему окну и ложился спать. И если сестренка еще не спала, он заходил к ней. Они играли друг с другом, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить старую няньку. А утром чуть свет, тем же путем, Он оставлял в расистой траве след, направляясь к своим друзьям. Дом не держал Васю. Иногда отец спрашивал его, помнит ли он матушку. О, да, он ее помнил. Помнил ее нежные руки, помнил ее во время болезни, помнил ее покрытую ковром цветов. Вася забивался в угол, И задумывался о загадке жизни и смерти. Как часто он просыпался от нестерпимой любви к ней. Руки протягивались в темную пустоту, а в душу вливалось сознание горького одиночества. Тогда сжимала холодная рука детское сердечко, и жгучие слезы прожигали на детских щеках горячие дорожки. Да, Вася помнил матушку. Но ответить так этому суровому человеку Вася не мог. Он выдергивал из отцовских рук свою и съеживался, а отец отворачивался с досадой и болью. Мало-помалу пропасть между ними становилась все шире. Отец все больше убеждался, что его сын — дурной и испорченный мальчишка. Отец искал в своем сердце уголок для любви к сыну и не находил его, и страдал от этого. Детским сердцем Вася чувствовал это и прощал отца. Иногда ему хотелось, чтобы отец обнял его, хотелось прижаться к его коленям и выплакать своего горя. Однажды он увидел отца на аллее. Тот сидел на скамейке, сжав голову руками и рыдая. Вася не выдержал и выбежал из кустов к отцу. Но тот сурово взглянул на мальчика. Я садил холодным вопросом, что нужно. Васе ничего не было нужно. Он, студясь, убежал в чащу сада. Сестру Сони Вася любил страстно, и она платила ему тем же. Но всякий раз, когда Вася заводил с ней игру, по-мальчишески бурную и резвую нянька подхватывала ее и уносила девочку в детскую. Поэтому мальчик скоро перестал играть и с Соней. Старый замок манил ребят своей тайной. Заброшенное кладбище с часовней казались таинственными, и хотелось осмотреть часовню. Ребята собирали небольшой отряд и отправились в экспедицию. Солнце начинало клониться к закату, когда ребята достигли часовни. Дверь была крепко заколочена. Выбитые окна находились высоко над землей. Ребята были одни — Только воробьи возились кругом, да и ласточки бесшумно летали и вылетали в разбитые окна часовни. Старший мальчик подставил спину, и Вася храбро полез в окно часовни. Внутри высокое помещение не имело никаких украшений, только престол, столик для Евангелия и паникодила. Была еще какая-то странная шапка. Хотелось разузнать все подробнее. Мальчики связали два ремня, и Вася спрыгнул на пол. Звон каблуков звонко раздался под сводами. Со стены строго глядело лицо в терновом венце с бородой. Это склонялось из-под самого потолка гигантское распятие. Вася стало как-то жутко. Он попросил друга, глядящего за ним в окно, поднимать за ним ремень вверх, но вдруг лицо мальчика исказилось от страха, он скрикнул и исчез в окне. Вася остался один. Это был решающий момент его жизни, потому что именно тут, в часовне, он познакомился с детьми, изменившими его жизнь и его отношения с отцом. Вася понял и прочувствовал, что такое дружба, что такое любовь и жалость. Детей, с которыми познакомился Вася, было двое. Мальчик десяти лет и совсем маленькая девочка. Мальчика звали Валек, а девочку — Маруся. Они жили в развалинах старого замка, мрачного, сырого, затхлого. Толстый сырой камень высасывал из этих тел живительные силы. Особенно страдала Маруся. Она была совсем слабенькая, четырехлетняя девочка, сестренка Валика. Вася, подружившись с детьми, не мог понять, как можно жить в таком месте. Конечно, дети жили там не одни. Много бродяг прижилось в развалинах замка. Они воровали, совершали преступления, но это были несчастные люди, Лишённые нормальной человеческой жизни, командовал этим маленьким государством Тыбурций, слово которого было законом. По всей мрачности фигуры и строгости это был добрый, сердечный человек. Об этом Вася тоже узнает позже. А пока он стал частым гостем в развалинах замка. Он приносил из сада ребятам яблоки, играл с ними. В солнечные дни Валек и Вася выводили Марусю на полянку, собирали ей цветы, и она тихо их перебирала. Мальчики разговаривали. Валек рано понял лишение жизни и повзрослел не по годам. Вася спрашивал его, почему Маруся такая слабенькая. Умудренный жизнью Валек Правильно определил причину ее слабости. Это серый камень подземелья отнимал у нее жизнь. Настала непогода, шли дожди, солнце не показывалось на небе, и Маруся заболела и совсем слегла. Маруся только в теплые солнечные дни могла жить, питаясь от солнышка энергией. Вася искренне переживал — Ему хотелось как-то скрасить ее существование. Он не мог придумать, что для этого можно предпринять. Он носил свои игрушки, и они на короткий срок развлекали девочку. Тогда Вася решил обратиться за помощью к Соне. У Сони была большая кукла с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами, подарок покойной матери. На эту куклу Вася возлагал большие надежды. Он отозвал сестру на аллею сада и так убедительно описал больную девочку, что Соня отдала куклу, обещая два-три дня не вспоминать ее, а играть другими игрушками. И действительно, действия фаянсовой барышни превзошли все Васины ожидания. Маруся ожила. Снова раздавался ее радостный смех. Маленькая кукла сделала почти чудо. Через два дня няня заметила пропажу игрушки. Соня пыталась отвлечь внимание старой женщины, говоря, что кукла ушла гулять и скоро придет, Но пропажу узнал отец. Он позвал Васю в кабинет и спросил сына, кто взял куклу. Вася честно признался, что куклу взял он, так где же она? Вася молчал, он ни за что бы не сказал, где кукла. Отец был возмущен, ведь кукла — это память о матери. Вася не имел права распоряжаться по своему усмотрению этой памятью, и Вася здорово бы досталось потому что отец впал в выступленное упрямство, если бы не вмешался ты, Он пришел к отцу Васи, и тот встретил его мрачным и удивленным взглядом. Пан судья, заговорил он мягким голосом, вы человек справедливый, отпустите ребенка. Малый был в дурном обществе, но видит, Бог не сделал ничего дурного. «И если его сердце лежит к моим беднякам, то лучше велите меня повесить, но я не допущу, чтобы мальчик пострадал от этого. Вот твоя кукла, малый!» Тыбурцы развернул узелок и вынул куклу. Рука отца, державшая Васю за плечо, разжалась. Тыбурцы попросил еще раз отпустить Васю. Потом они заперлись в кабинете отца и о чем-то долго разговаривали. Вася все еще стоял у двери кабинета, когда она вновь отворилась, и оба вышли. бурцы взял Васю на руки, посадил к себе на колени в присутствии отца и сказал Васе: Приходи к нам. Отец тебя отпустит. Попрощайся с моей девочкой. Она. Она умерла. Голос его дрогнул. По щеке покатилась слеза. Вася вопросительно посмотрел на отца. Он увидел совсем другого человека. Отец сказал, что виноват перед Васей, что теперь у него открылись глаза, теперь все будет по-другому. Конечно же, он отпустил Васю проститься с Марусей и даже дал для Тыбурции несколько бумажных денег. В подземелье, в темном углу на лавочке лежала Маруся. Горькие слёзы сдавили сердце Васи. Маруся лежала серьезная и грустная. Закрытые глаза оттенила синева. Ротик слегка раскрылся в детской печали. Вся она была убрана цветами. Валек спал в углу, вздрагивая всем телом. Вскоре после этих событий члены дурного общества рассеялись в разные стороны. Вася не выросли, и когда пришло время покинуть тихий городок, они полные жизненных сил дали обеты над маленькой могилкой Маруси.